Сколько на Кутузовском месте не жили, Поля слиткой Литкой все равно чуть ли не каждый день вспоминали любимый подвал и родной двор на Поварской, рассказывая Еве Марковне истории из жизни этого магического адреса, который так необъяснимо всех до сих пор притягивал. Ева же, как благодарная слушательница, приносила с собой бутылочку Когора, Поля Когор очень уважала. Была у Евы одна странная привычка — все, в том числе и чай пить из винных бокалов. Все вкуснее в бокалах. Могла бы и бульон из них пить, но, честное слово. Объясняла она эту свою прихоть, но ей никогда и не прикословили. Почему ж соседку не уважить в такой мелочи? А она усаживалась на кухне в углу, поднимала, отклячив мизинчик, высокий бокал с когором, чаем или просто водой, подпирала подбородок крупной ладонью и говорила почти в приказном тоне. «Ну, рассказывай». Хотя кому именно она отдавала приказ, было неясно. Поля выкручивала до шепота радио, вещавшее, скажем, про металлургов Новокузнецка, которые осуществили рекордную плавку в честь чего-то важного, и начинала свой рассказ. Литка подхватывала, обе одновременно суетились на кухне, готовя что-то на завтра или на вечер, но всегда что-то обязательно готовя. С хохотом обличали друг друга во лжи и неточностях, имитировали голоса жителей двора, грохотали кастрюлями и гремели тарелками. Тимка крутился тут же, ему нравилось вдыхать щекочущие запахи, охотиться на упавшие кусочки, а у Лиды с полей обязательно падало что-то стоящее, то очистка от сладкой морковки, то сухарик от панировки, то изюмина для компота, которая прилипала к зубам, и вкус ее долго чувствовался на длинном розовом собачьем языке. Вдоволь наохотившись, Тимка утихомиривался, клал умную голову на колени Евы Марковны, хоть и не очень это любил, женщина пахла кошкой. Тимка страдальчески пофыркивал, но терпел, и терпение его часто вознаграждалось кусочками яблока, которые обычно жевала Ева. Так они вчетвером и варились на кухне, перемалывая всем не только кости, но и все, что попадалось в их зубасто языкастую молотилку. Ева Марковна смотрела на хозяек внимательно и завороженно, окунаясь с головой в эти сочные истории. Переживала их и представляла по-своему каждого жильца со двора на поварской. Иногда поахивала, качала головой и выдавала свое излюбленное «Да иди ты!». А когда приезжала совсем старенькая Марта, не человек, легенда, говорила про нее Поле из блестящего холодильничка тотчас вынималась запотевшая водка с закусью. Марта сладкое вино не любила. И байкам тогда не было конца. Пересказывали жизнь на все лады, переживали снова и снова важные или казавшиеся важными моменты, передавали дворовые вкусы и запахи, тайные секреты. Вспоминали соседей, придавая некоторым необыкновенные свойства, а другим приписывая придуманные поступки. И про Родиона Кузьмича, удивительного древнего библиотекаря и архивариуса усадьбы, и про незабвенную подругу Милю с ее дурацкими бантиками, которые она цепляла в волосы, чтобы расцветить свою одинокую жизнь и жизнь два раза одно». Про сильно пьющего, но всячески скрывающего этот факт Юрку-милиционера, астролицах Печенкиных и замечательного дворника Тараса со своей поздней любовью Олимпией. Про всех и каждого, с мельчайшими, но постоянно меняющимися подробностями. Ева Марковна мусолила Беломорину, подкидывала Тимке кусочки яблочной кожурки, расслаблена, но все равно пристально следила за представлением теперь уже трех талантливых и абсолютно народных артисток. Катюшка тоже часто захаживала, но только по делам. Она не могла долго без Тимофея, уводила его в комнаты погладить, поиграть, но эта продажная скотина, подарив ребенку несколько минут счастья и общения, снова скреблась в кухонную дверь попрошайничать.